С фронта прибыл Берестин, из Лондона – Сильвия. Новиков, который единственный из всех владел в данный момент всей полнотой информации об осуществляемом стратегическом плане, вначале побеседовал с каждым из друзей по отдельности и лишь после ужина, прошедшего в непринужденной праздничной обстановке, пригласил соратников в каминный зал, чтобы расставить необходимые точки над соответствующими буквами. Стюарды подали фрукты, ликеры, кофе, курительные принадлежности. С удивлением Шульгин увидел, что и Анна взяла из портсигары Ирины тонкую сигарету. Он как-то упустил из виду, что еще перед мировой войной в кругах аристократок и просто интеллигентных дам курение стало считаться шикарным занятием. А уже у гражданскую курили чуть ли не поголовно и не мексиканские похитоски. а банальную махорку. Начал свою речь Новиков с того, что принес извинения за слишком долгое и, в принципе, недопустимое политическое лицемерие, проявленное им, Андреем Новиковым, отнюдь не из неуважения к друзьям и не от того, что он преследовал какие-то свои личные цели. Извиняет его то, что он опасался дать могущественным врагам хоть один лишний шанс. Точно так, как было в начале нашего поединка с Аграми, он сделал извиняющийся полупоклон в сторону Сильвии. Мы не знали их реальных возможностей и перестраховывались в меру своей фантазии. Сейчас была аналогичная ситуация, но даже в этих обстоятельствах я никого из вас не обманывал. Просто старался говорить правду такими дозами и в таком преломлении». чтобы полноту картины, по моим словам, составить было бы невозможно. «Да хватит тебе оправдываться», — перебил его Воронцов. «Не на партийном собрании. Говори по делу, если время пришло». «Разгон нужен. Без преамбул у меня плохо выходит. А если по делу, то вот что получается. Теорию гиперсетей и так называемых «держателей мира» я сейчас излагать не буду». сам ее пока плохо представляю, а вот следствия из нее более-менее понятны. Тут и профессор Удолин нас с Сашкой немного просветил, и Антон, с которым я то ли во сне, то ли наяву опять пообщался. Получается так, что мы, по неизвестным для нас причинам, оказались наиболее продвинутыми не только для прямого контакта с пресловутой гиперсетью, но и для того, чтобы активно в ее деятельность вмешаться Может быть, мы из себя какую-то мутацию представляем, а может, просто время пришло. Человечество как единый организм для такого созрело. Напряженность земного психополя, ноосферы тоже, достигла критического уровня, а мы с вами оказались на гребне, как серфингисты на волне. Еще я понял, что означенная гиперсеть настроена так, что если вероятность включения в игру новых участников становится достаточно высокой, происходит своеобразный сброс потенциала. Реальность меняется таким образом, что вся психоэнергия людей переключается на внутренние проблемы. Или, по-другому сказать, нам устраивают короткое замыкание. Андрей не готовился к своей лекции, и сейчас на ходу приводил эмпирические озарения и полуоформленные мысли в более-менее логически непротиворечивую форму. Древний Рим взять, крушение Киевской Руси, возрождение, перешедшее в религиозные войны, реформацию, ну и наш родимый XX век, эпоха войн и революций. Весь пар уходит в свисток. Люди сами себе устраивают такое кровопускание, Столько душевных и физических сил тратят на разрушение и восстановление разрушенного, что на ближайшие века им становятся недогалактических проблем. А что, очень убедительно поддержала его историк Лариса. Тем более убедительно, что все названные тобою катаклизмы логическому и научному объяснению никак не поддавались. Даже исторический материализм здесь спасавал. Я вот первопричинами Первой мировой занималась. Так ведь точно? Все дружно пишут об охватившем цивилизованный мир и рациональном безумии. Правильно, Лариса, благодарю. Все это больше похоже на массовое самоубийства китов и леммингов. Так вот, продолжаю. Если согласиться с Антоном, говорившим, что нас поддерживает благожелательная к нам сила, то есть тот из игроков. кому существование земли и землян выгодно. Сила, которая надоумила или обязала Антона втянуть нас в войну с аграми, запереть в замке, а потом спихнуть в двадцатый год, то остальное понятно. — Мне непонятно, — резко сказала Сильвия. — Выходит, что мы с Ириной представляем исконно враждебную землянам силу. У нас по этому поводу особое мнение. — Да какая разница, леди Спенсер? — развел Новиков руками. — Я уже как-то сравнивал и вас, и нас с шахматными фигурами и одновременно игральными картами. ну когда мы в преферанс играем, и при очередном раскладе фишки по-другому ложатся, они что, врагами становятся? Сейчас дама с королем марьяж составляют, а через десять минут на разных руках друг друга ловят и бьют. Так что забудьте про идеологию. «Я вот о чем. Долго мне было непонятно, чего это вдруг загорелось нам гражданскую войну переигрывать. Занимались мы этим, вон с Олегом чуть насмерть не разругались, а все как-то внутри дискомфорт присутствовал, как-то с души воротило. То вдруг ваши коллеги с планеты Таурера нас на Вторую мировую отправили, то Антон намекнул, чтобы мы на этой войне душу отвели. непонятно было от того и разлады между нами начались. После этих слов спонтанно вспыхнула общая дискуссия, участники которой с облегчением освобождались от тайных сомнений и явных комплексов. Андрей только сейчас в полной мере постиг, насколько близко от рокового рубежа находился их маленький социум. Еще немного, и началась бы цепная реакция конфликтов и распада. Однако я продолжу, с вашего позволения. Вновь взял он инициативу, когда страсти поутихли. Не претендую на гениальность. Скорее даже могу предположить, что и эта идея была нам внушена свыше, чтобы не допустить очередного сброса. В нашей исходной реальности он случился. Мир вообще подошел к рубежу физического уничтожения, что входило в замысел одного из игроков. Тогда другой, который якобы за нас... Сделал сильный ход, вроде как Остап в Восюках. Замысел — резко и неожиданно изменить геополитическую и психологическую обстановку на Земле. Внезапное прекращение гражданской войны. Не победа белых, как мы поначалу задумали, а именно прекращение, с ничейным, если угодно, результатом. Вместо дальнейшей раскрутки противостояния бесконечного повышения накала страстей сначала в россии со всеми предполагаемыми коллективизациями репрессиями против дворян крестьян интеллигенции большим террором потом в германии с приходом гитлера с ее концлагерями и холокостом второй мировой холодной войной национально освободительными движениями и тдтп мы все это устраняем одномоментно Психополе Земли меняется практически мгновенно. Я не знаю, в каких единицах можно измерить отрицательную энергию миллиардов людей, но уровень ее упадет в тысячи раз. Эффект будет такой, как если бы Солнце вдруг изменило свой спектральный класс. Для инопланетных наблюдателей оно как бы исчезнет. Их телескопы продолжают искать его в видимых лучах, а оно уже инфракрасное. — И что из этого? — спросил Воронцов. — Есть основания полагать, что мы тоже как бы потеряемся для наших игроков. А в масштабах галактики и при темпах их жизнедеятельности такое выпадение может продлиться века. За это время мы, в смысле человечества, вполне можем как следует овладеть правилами игры и посоревноваться с большими дядьками на равных. Вот в чем, как я представляю, главный смысл нашей с вами работы. Опять начались споры, посыпались реплики и провокационные вопросы. По сути, никто не возражал, потому что гипотеза оставалась чисто умозрительной, а знание, полученное Новиковым во время трансов, ни проверке, ни критике не поддавалось. Но весь совокупный опыт собравшихся на очередную тайную вечерю друзей — Говорил, что случиться может все, что угодно, и из всех перипетий их выручала как раз готовность к самым неожиданным решениям и поступкам, вкупе с доведенным чуть ли не до уровня инстинкта единодушием в острых ситуациях. Анна сидела в уголке и внимательно слушала, не понимая двух третей сказанного ее новыми знакомыми, но все равно ей было интересно и просто хорошо. Невозможно поверить, что одновременно существуют на свете захваченная большевиками полувымершая Москва и этот зал с великолепной мебелью, крахмальными скатертями, никогда не виданными фруктами в серебряных вазах, а главное, не похожие ни на кого из известных ей люди. Действительно, словно сошедшие со страниц Романа Уэллса люди как боги. Хорошо бы остаться с ними навсегда». Вдруг, предположим, Александр сделает ей предложение. Она не раз уже замечала, какие взгляды он на нее из-под тишка бросает. Ведь и то, что он взял ее с собой сюда, говорит о многом. Да вдобавок она стала теперь такой красавицей. Непонятно даже, что он в ней нашел там, в Москве. Как заметил, имея возможность вращаться в обществе таких изумительных дам, как Наталья Андреевна, Ирина Владимировна, Англичанка Леди Спенсер. Лариса попроще, да и моложе. Почти ровесница ей, хотя тоже очень хороша. А вот только мысли о маме заставили Анну загрустить. Каково ей сейчас дома одной? Конечно, там Сергей, он защитит и поможет, но он же офицер, ему воевать надо. А если попросить, чтобы маму тоже взяли сюда, неужели откажут? Знал бы Шульги на ее мыслях. «Ну, — но практически, практически, ты как себе все это представляешь? — допытывался у Андрея Воронцов, откручивая задрайки иллюминатора. Дыма в салоне набралось столько, что через трубу камина он уже вытягиваться не успевал. Получилось так, что Дмитрий оказался наименее информированным в подробностях и деталях компании, С одной стороны, слишком много времени у него отнимали чисто капитанские заботы, да еще он со своими роботами помогал адмиралу Бубнову приводить в должный порядок остатки Черноморского флота, состоявшие сейчас из одного линкора, старого броненосца, такого же старого крейсера и полудюжины миноносцев, а с другой, по причине их давнего, почти подсознательного соперничества. Новиков не то чтобы избегал его, а как-то не находил времени пообщаться по душам. После попытки торпедирования Волгалы и боя в особняке они, почитай, и не разговаривали наедине. Практически мы уже все главное сделали. Если еще вот Сильвия добьется, чтобы союзнички нас в покое оставили хоть на полгода, вообще отлично будет. Как, Леди Спенсер, дипломатические успехи имеются? «Скоро только кошки любятся, достопочтенный сэр», — с очаровательной улыбкой ответила Сильвия. «А я пока восстанавливаю забытые связи. Будут, будут успехи, не беспокойтесь. Я планирую направить активность британской дипломатии на Дальний Восток. Пусть попытаются посоперничать с японцами и американцами. Процесс дележки германских колоний в Африке тоже сулит много интересного. А там посмотрим». — Ну и отлично. Обязуюсь ходатайствовать о награждении вас орденом подвязки. — Не пойдет, — развеселился, услышав его слова Шульгин. — Этот орден Сильвии придется исключительно при имени юбки носить, а сие при дворе не допускается. Сильвия обожгла своего бывшего любовника взглядом, но ничего не сказала. Возможно, до более подходящего момента. — Главное, считай, сделали. — повторил Новиков. — Остались детали. — Стройплощадку в Москве мы, так сказать, расчистили. Теперь нужно руками Троцкого задвинуть Владимира Ильича, прочее и сами не дернуться. И уже с ним начинать серьезные мирные переговоры. Цель — создать две России. Если и не союзных, то хотя бы лояльных друг другу. Вроде как ГДР и ФРГ. Сумеем это сделать? Психополе народа станет почти нейтральным. Вместо войны и ненависти – экономическое соревнование, исключение террора, возможность свободного обмена людьми. Кто хочет капитализма – на юг. Утописты-коммунисты пусть попробуют на севере свои идеи воплощать. Может даже и им золотишко подкинуть, с немцами тесный контакт наладить. Им это в самый раз сейчас будет, и для нацизма всякая почва исчезнет. «Ну, это ты хватил!» — Воронцов пренебрежительно махнул рукой. «Так тебе, Троцкий, и согласится. Ему мировую революцию делать надо, а не социализм в отдельно взятой половинки России строить. Куда он на...» Кхм, «К черту денется! Есть у меня и для него кнут, совмещенный с пряником. Расскажу чуть позже. А знаешь, чем я Олега на нашу сторону перетянул?» «Хотел бы узнать». Меня, кстати, эта метаморфоза сильно озадачила. Ортодоксы обычно перевоспитанию не поддаются. А тут вдруг... Ничего загадочного. Попервой я ему ту самую теорию про гиперсеть и игры реальности изложил. С пояснением, что весь коммунизм — просто очередная ловушка сознания. «О!» — удивился Новиков. Опять игра слов получилась. «Олег, как специалист по теории игр, сразу врубился». А второй мой ход – предложение, с целью непоступления идеалами, занять пост нашего наместника в Советской России, будет сидеть в Москве, вроде как председатель Союзной контрольной комиссии в Берлине после той войны, и наблюдать, чтобы большевики от «ленинских норм партийной жизни» и «социалистической законности» не отступали. Заодно и проверим, возможно ли построение коммунизма по Ефремову и Стругацким. они его не грохнут там чтобы не возникал ничего как нибудь вставил левашов до этого молча слушавший версию андрея о своем перевоспитании это уже вопрос технический резиденция будет столешниковым там его никто не достанет а в город выезжать потребуется басмановские орлы защитят да и троцкий ненадолго заменим на какого нибудь коммуниста с человеческим лицом Вроде Бухарина. А то есть самого Олега в генсеке кооптируем. Ну ты прямо точно прогрессором себя вообразил? Новиков не совсем понял. Всерьез, говорит Дмитрий, или тонко иронизирует? Почему нет? Стругацкие, кстати, вроде бы к тому пришли, что прогрессорство невозможно и как бы даже аморально. но ну, а чем американцы в Германии и Японии после войны занимались? Прогрессорство в чистом виде. Кого нужно — повесили, остальных позитивно реморализировали. И без всяких стонов и сомнений по поводу «А имеем ли мы право лишать людей их истории?» Лишили — и все окей. Так это вроде как свои сопланетники, а там... Не вижу разницы. Японцы даже дальше расово от американцев, чем земляне от арканарцев. Но это уже схоластика. «В целом, тебе моя схема нравится?» а ага. Сейчас начнем друг друга хвалить, восхищаться. Попробуем, да. Тут я согласен. А там видно будет». «Господа товарищи!» — вдруг провозгласил удивительно веселый сегодня и по-хорошему раскованный Левашов. «Отчего бы нам дружно не отправиться в сауну? Сто лет мы уже, как белые люди, не отдыхали. Все дела, войны, революции». — Вора зашелся, — подмигнул Воронцов Андрею. — Да и вправду, от отчего бы нет. Голосуем. Противников идеей не оказалось, за исключением Ларисы, которая сослалась на известное недомогание. Дело хозяйское, словно бы даже обрадовался Шульгин. Как раз и Аней займешься. Ей по молодости лет спать пора, да и вообще. Анна сначала не поняла, в чем дело, и стала возражать, пока Лариса не объяснила ей смысла предстоящего мероприятия. Девушка вспыхнула от смущения. Для первого раза нагрузка на ее пуритански ориентированную психику оказалась великовата Лариса повела Анну вниз. предложила сегодня переночевать в ее каюте, а уж завтра подобрать собственную. И мгновенно сдружившиеся девушки проболтали почти до утра. Ларисе пришлось трудно. Таким образом, объяснить гостье нравы и обычаи ограниченного корабельными бортами Мерка, не слишком ее шокируя, и как увязать здешнюю свободную мораль с ханжескими порядками большой земли, не намного легче, чем ввести девушку из хамеинистского Ирана в сообщество каких-нибудь амстердамских хиппи.